Посланная в конюшню служанка примчалась в сопровождении старого конюха и выпалила, падая на колени перед царицей, что Буанергоса отравили, а Эрис исчезла со своей лошадью. афинка схватила за плечо старого конюха, также преклонившего колени. Тонкая ткань его одежды затрещала от рывка. «Не я виноват, царица», — с достоинством сказал старик. «Коня отравил тот, кто сделал золотую уздечку». Солнце Египта, пойди и посмотри сама. Таиса помнилась, стремглав сбежала с лестницы и понеслась в конюшню. В короткой верховой эксамиде вместо длинного царского одеяния бежать было удобно, и Таиса обогнала всех. Буанерго лежал на левом боку, вытянув ноги с черными точеными копытами. Прядка густой челки наполовину прикрыла остекленевший глаз. В углу сведённых судорогой губ расползлась зловещая голубизна.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 За твою пищу и питью отвечают много людей. Но при чем тут бедный мой находец? Яд действовал не сразу. Тебе дали времени как раз столько, чтобы выехать на прогулку и удалиться от города. Там бы Анергас бы пал. Ты думаешь, там была засада? Вместо ответа Эрис взяла тайз за руку и повела к воротам. Кольцо воинов расступилось, головы низко склонились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 Кому выгодно ее царствование? Страшно это слово «выгодно», когда оно звучит в устах человека, имеющего власть над людьми. Сколько подлейших дел совершено из-за выгоды. Таис приняла решение. Заверните сбрую в холст, окуните в горячий воск и зашейте в толстую кожу. Я приложу свою печать. Моего буанергоса отвезите к красному обелиску. Пусть выдолбит могилу для него на краю плоскогорья над равниной. Позовите камнетесов, работающих над новым пилоном храма, Нейт, я поговорю с ними. И скульптора царских мастерских Хаб-Ау.